Семьдесят один. Непутевая дочка. Дело было в январе, в среду. Это надо же до такого додуматься, выбрать утро среды. «Серого дождливого рабочего дня? Нет, для такого важного события, которому суждено остаться в памяти на всю жизнь, следует ждать весенних или летних выходных только так, чтобы небо было синим, чтобы было тепло и чтобы вся родня, разодетая в пух и прах, с улыбками позировала у церкви фотографу. А тут что?» А раньше позвонила им по телефону. Во сколько? В одиннадцать с минутами. Трубку взяла Мирен и свою дочь даже не поздравила. Только заявила сухо и сердито, что так с матерью не поступают. Она не поинтересовалась подробностями, не поинтересовалась вообще ничем. Быстро свернула разговор, простилась, повесила трубку и решила, что не прольет ни слезинки. «Я?» «Это ее жизнь! Пусть поступает, как знает!» После двух вернулся с завода Хошан. «У меня дурные новости!» «Что? Его арестовали?» «Она вышла замуж!» «Кто?» «Твоя дочка!» «Разве это плохая новость?» «Ты совсем дурной, что ли?» Она сочеталась с гражданским браком, с этим типом из Соломанки. А теперь подумай своей башкой, без божьего благословения, даже не предупредив нас с тобой, без всякой свадьбы, словно цыгане какие». Кошиан вытаращил глаза, огромные кокусовые глаза на усталом лице. С шести утра он не отходил от плавильной печи. И теперь никак не мог согласиться с женой. Во-первых, новость показалась ему очень даже замечательной. Дочка вышла замуж, и надо это дело непременно отметить, черт возьми. Во-вторых, сколько уж времени эти двое живут вместе? Отец и сам толком не знал два-три года. В любом случае достаточно долго, и Мирен без конца их этим попрекала. Так что им уже давно пора было оформить отношения. То, что дочь вышла замуж за человека, которого любит, Хошиан не считал поводом для недовольства, вовсе даже наоборот. И этот парень, наш зять, он вовсе не из Соломанки, он родился в Рентерии. А если бы даже и в Соломанке, то что такого? По мне, так пусть будет хоть китайцем, негром или цыганом. Главное, что его выбрала моя дочь. И точка. Дурак ты, дурак! Всегда был дураком, и дураком помрешь. Сам не знаешь, что несешь. «Небось, утром тебе на голову кирпич свалился. Ну-ка, раз уж ты считаешь себя таким умником, пойди к Дону Серапио и расскажи, что твоя дочка вышла замуж не по-церковному, да еще за типа, который ни слова не говорит по баскски Она вышла замуж за честного работящего парня, который ее уважает и любит. «Нет, такого Миренс терпеть просто не могла». Она со злобой сорвала с себя фартук и крикнула уже через силу, быстро выходя из кухни, чтобы запереться в туалете и выплакаться в волю. «Ай, Иисусе! Да чего я одинока! Да чего одинока!» Пролетели дни, пролились новые дожди. В феврале две семьи уговорились вместе отправиться в ресторан. Мирон язвительно, празднуем между своими, словно это поминки, за стол сели всемером. Молодые супруги, их родители, а также горка, который, вопреки требованиям матери, наотрез отказался надеть костюм с галстуком, потому что после ресторана планировал встретиться с приятелями и не хотел, чтобы они над ним насмехались. Мирон на него наседала, ничего не желая слушать. А раньше и Гильермо встали на сторону мальчишки, который в результате явился на обед в футболке и кроссовках, а потом первым и ушел. Остальные мужчины оделись так, как того требовали традиция и их собственные супруги. Костюмы сидели на них неважно, тут широко, там висит или стоит колом. Все трое имели вид пролетариев, постаравшихся принарядиться к празднику. Правда, об их внешнем виде позаботились жены, которые взялись за дело со всей ответственностью и, завязывая мужьям галстуки, прикрикивали «Стой спокойно! Не дергайся!». Сами женщины выглядели гораздо лучше, больше вкуса и больше элегантности. Все три сделали прически в парикмахерской, а раньше надела темно-зеленое платье, которое было на ней и в день бракосочетания, а еще вставила розу из ткани того же цвета сбоку в распущенные волосы. На Мирен было темно-синее платье, которое она купила себе в магазине в Сан-Себастьяне. Анхелита втиснула свои пышные формы в бежевую юбку с белой блузкой, что дало Мирен повод позже пройтись на ее счет, когда они с мужем уже легли в постель. Хошин, повернувшись лицом к стене, напрасно старался заставить жену умолкнуть. Ее рот оказался совсем близко от его уха и извергал словесные потоки. А Хошиану хотелось отдохнуть. День-то был длинным. Но Мирен продолжала сидеть, прислонившись спиной к изголовью кровати, и никак не могла угомониться. Под конец она спросила, «Ну, и как тебе все это?» Отлично. Мясо, правда, было жестковато. Зачем он это сказал? Неужто не понимал, что только подливает масло в огонь? Он сразу раскаялся, не столько в самом своем ответе, сколько в том, что вообще что-то ответил, но было уже поздно. Жестковато? Подошва! А консоме вообще не то несе! Нам с тобой доводилось бывать в заведениях получше, и к тому же не таких дорогих. Но чего тут можно было ждать, когда все делается не как Бог велит, ничего путного выйти не может? Хочу тебе напомнить, если ты вдруг забыла, мне завтра с утра пораньше на работу вставать. Оранче со своей свекровью вроде бы ладит, заметил, как наша дочь помогла ей развернуть салфетку, а потом сняла каплю майонеза вот отсюда, у нее с усов, потому что если это у нее не усы, тогда можешь называть меня епископшей. Для собственной матери у Аранчи никогда любви не хватало, а для этой толстой бабищи из соломанки сколько хочешь». «Ладно, ладно, не заводись по-новой. А еще я видела, что сам ты с зятем уже нашел общий язык. Над чем вы там гоготали? Слушай, теперь ты еще и на него, что ли, остервенишься? А ведь он и добрый, и ласковый да нельзя. Знаешь, меня даже тревога берет, как бы он не стал подкаблучником у нашей дочки». «И еще у вас с ним вроде как получился свой отдельный разговор». «Просто мы оба спортом интересуемся». «А чего ты так расчувствовался? Это надо! Пустить слезу у всех на глазах!» «В таких случаях нормальные люди выходят на улицу или запираются в уборной, а не устраивают представление». В жизни такой стыдобище не испытывала. Я тебе уже говорил, не сдержал себя, вот и все. Да уж, что не сдержал себя, это точно. Только совсем в другом смысле, когда слишком приналек на каву. Я ведь не слепая, сразу увидала, когда ты принялся бок чесать. Не плети лишнего, я про сына вспомнил. Вся семья в сборе, за праздничным столом, а он не видит, где пропадает. — Ну и выставил нас в смешном виде. Не хватало только, чтобы ты заговорил про хасе Мари при этих. Я бы в тебя сразу тарелкой запустила, можешь не сомневаться. — Хватит языком-то молоть. Дашь ты мне поспать или нет? Мирн погасила лампу со своей стороны он свою погасил еще какое-то время назад. «Ну и что, теперь супруги умолкли?» «Он да. Мирен, не меняя позы, продолжала и продолжала в полной темноте вспоминать подробности обеда, а также судить, редить и злобиться». «Для меня они все равно люди пришлые, чужаки, одним словом, пусть любезные, пусть воспитанные и что там угодно еще, но видно ведь с первого взгляда, что родились-то они не здесь, хоть манеру речи возьми, хоть жесты, по мне они даже жуют как-то не так, вот и жди теперь, что появится у нас внук по фамилии Эрнандес». При одной только мысли об этом у меня кишки начинают болеть. Мне, честно скажу, именно из-за этого плакать хочется, а не из-за Хосе Мари, который, между прочим, защищает дело Эускаль-Эррия. Не знаю, не знаю, Хошан, и что мы с тобой сделали не так? Может, ты скажешь, почему, дочка, у нас получилась такой непутевой? Эй, Хошан, ты что, спишь?